в следующие шесть часов я провел на высоте десяти метров, привязавшись к стволу старой лиственницы, укрышейся в нижних ветвях густой кроны дерева ночевать на земле было уже не так безопасно как сутки назад велика вероятность встречи с настоящим американским патрулем их появление поблизости от базы я уже не исключал. на этот раз сон вышел без особых тревог и к четырем часам утра следующего дня я вновь шел по следу поисковой группы туристов дилетанты неумело путались следы закладывая слишком большие петли хотя направление их истинного маршрута вычислялось невооруженным взглядом поэтому интуитивно находя наиболее вероятный путь продвижения группы уже к полудню когда стало если несовер совершенноно светло то по крайней мере не так сумраочно мне удалось нагнать тыловой дозор туристов в лице уже знакомого мне долговязого парня в прямоугольных очках парень ничего не просек, хотя я на него чуть было не напоролся, услышав мелодичное журчание родника я забыв про все уже ринулся вниз где в ложбинке под грудой валунов Блестело озерцо ключевой воды. Сделав три больших шага вниз, я в последний момент ухватился за ветку кустарника и опустился к земле. Добротный камуфляж пацана. Вот что чуть не стоило мне жизни. Правда, вышло довольно удачно. Положив короткий американский автомат на землю справа от себя и звенув очки на лоб, парнишка жадно приник к ямке. где скопилась вода и почти погрузил в нее все лицо блеснувшие в редком столбике солнечного света линзы очков вот как я заметил туриста томимого жаждой заты и в дыхании я приник к земле почти скрывшись за ветвями кустарника парень ничего не подозревал вытерпе нет чумазае лицо и набрав пластику и по ходу фляжку воды подхватив автомат чуть ли не бегом ринулся прочь трещак кустами хотя я видел как сильно он старается не шуметь получалось у парнишки не слишком хорошо что не говори а в таких делах как правильное движение по лесу самое главное это практика пацан старался но и как все жители каменных мешков где главная почва это ровный асфальт почти стерил стопу низко над землей трамбуя траву словно утюгом весь путь их не поисковой партии напоминал четко видимую на снегу лыженю если мы говорим об образах поэтому-то мне не пришлось слишком напрягаться пока мы дружной толпой шли все дальше и дальше на северо-восток сверившись с картой я с удовлетворением отметил что куда бы ни направлялись горе разведчики до нашей нынешней встречи, теперь их путь лежал к старым, еще времен царя гороха соляным копем. На карте они были обозначены, но это не беда. соово захватчики, сколько бы немногочисленно было их войско, терялись на просторах россии. Место очень глухое, и судя по тому, что туристам все же удалось найти там убежище, амеры пока что их там не ищут но вот как долго последователи шермана сумеют сохранить маскировку и не спалиться это вопрос на засыпку чем дальше мы уходили от рокового сорока километрового рубежа отглившего поисковиков шермана от базы моего маленького отряда тем спокойней становилось на душе к вечеру двадцатого августа туристы свернули на заброшенную дорогу ведущую строго на восток и сомнений по поводу выбранного ими места для постоянного базирования не осталось соляные копии забросили к середине восемнадцатого года прошлого века а после великой отечественной соль тут уже никто добывать не хотел нерентабельно было основные разработки переместились в район усолья сибирского а эти выработки и небольшой поселок вместе с ними оказались заброшенными само собой что наземные постройки обязшали и пришли в негодность а штольни частью обвалились либо были затоплены грунтовыми водами однако по опыту знаю что там есть довольно большие участки лежащих близко к поверхности штолен где сохранилась допотопная вентиляция а значит есть вполне пригодное для жилья пространства хорошее предчувствия пересиливавшие неприятное поскребование кошки сомнений на душе мгновенно испарились как только туристы миновали второй поворот тропы ведущий к копьям слева от заросшей папоротникам и лопухами дороги метров в пятнадцати у туристов оказалась дозорная вышка вернее это были две сосны сросшиеся между собой весьма причудливым образом на высоте шести с половиной метров деревья раздваивались образуя в кронах нечто вроде небольшой площадки вот там то из старых досок и срезанных чуть ниже с тех же сосен веток обустроили наблюдательный пост с виду вроде все путем заложились густыми ветвями и сами сидели очень тихо на вот темное пятно этого вороньего гнезда резало взгляд привычного к лесу человека сразу заставляя обращать на дерево внимание еры не дураки и среди них наверняка есть настоящие следопейды и как только мы начнем по настоящему шалить в них в тылу этих спецов непременно пришлют по нашей души добро если такое вороннее гнездо устроили временно Тогда в затее не было ничего страшного. Ну, посидели и ушли. Но вот коли обосновываться надолго, такое строительство равнозначно вывеске, где сообщается, как скоро и где именно сидят партизаны. Мне часто приходилось обустраивать вышки для охоты в заказниках. Поэтому с точки зрения прикормленных диких свиней или потерявших страх оленей, все было нормально. Но вот пару раз я со старыми промысловиками-бурятами ходил на рысь. Дикая кошка слишком расшалилась. Были и случаи нападения на грибников со смертельным исходом. Рысь — хитрый и очень осторожный хищник, прекрасно видящий в темноте и, когда надо, не знающий усталости. и отчаянный до безумия один кот весом под пятьдесят кило как то заборол совершенно взрослого и небоного сахаова кто хоть раз видел взрослого лося поймет о чем я говорю такую махину в пору из пушки бить а не кидаться с когтями и зубами на развесистые рога и острые словно копья копыта рыс не питается падалью но все же выбирать дичь более мелкую даже ворон ест коли нужно, но есть у этого зверя непонятная повадка он никогда не прощат обиды кто не угодил лесной кошке тогда я не узнал штука была в следующем нам необходимо было поймать кошку до наступления следующего полнолуния тогда уже была поздняя осень и темнело очень рано автоита особенно пробовали стеречь его до поя ставили капканы но хитрый зверь словно чуял подвох и всякий раз уходил тогда наш старший и самый опытный охотник илиилья кузнецов предложил сторожить возле живой приманки устроив в метрах ста ста пятидесяти наблюдательную вышку сложность при охоте на рысь только одна Лесная кошка любит только живую добычу. Мелочь вроде мышей и ворон ее интересует только, когда совсем жрать нечего. К примеру, зимой. Поэтому купили в деревне козу и привязали к дереву на длинной веревке, повесив ей на шею колокольчик, а сами сели по кругу, метров за 200 оттуда. Хищник долго ходил вокруг, чуя подставу. но не понимая, откуда исходит угроза, сильно нервничал, а голодал, видимо. В конце концов, порав некоторое время, кот вышел к приманке и, прыгая с дерева на дерево, упал на козу метров с пяти. Илья Андреевич, взобравшийся на сосну еще с вечера, сделал только один выстрел, уложив матерого кота во время броска, пробив сердце. кузнецов был из потомственных промысловиков многие говорили что илья андреевич вроде как шаманит на добычу оттого ему прет удача сам он только хитро щурился но когда пришла пора расставаться открыл пару промысловых секретов и рассказал одну из устную буряцкую присказку приманивающую дичь скажу прямо помогают и коль бы ни сложившиеся обстоятельства лет через пять я уже промышлял бы зверя и жил спокойно однако возвращаясь к крысе скажу что вышку кузнецов строил так чтобы второй раз на этом месте глаз даже не задержался для этого никаких досок никакого мусора на дерево не носим просто нужно подобрать такую лисину Г где крона изначально имеет природный изгиб или неправильно растущие ветки, чтобы человек мог прильнуть к стволу и если надо посидеть там суток двое даже ремни он брал старые из сыромятной кожи которыми привязался к столу искривленной сосны и словно бы пропал различие между нашей тогдашней вышкой И то что соорудили туристы было именно в том, что они приспосабливали дерево под себя, а меня учили самому приноровиться к дереву. если природу не принуждать, она поможет и укроет туристы об этом забыли, потому что их гнезддовище было заметно почти с полукилометровой дистанции.